Чувство вины помогает понять, в чем вы были неправы. Поверьте мне, чувство вины – это плохое чувство. Нет, нет, не начинайте чувствовать себя виноватым в том, что вы чувствовали себя виноватым. Я не говорю, что вы плохи. Я говорю, что чувство вины – это плохо. У некоторых людей его переизбыток, что почти всегда обусловлено воспитанием. Религией, родителями, учителями, какой-то травмой в прошлом. И я понимаю, что избавиться от этой привычки очень-очень трудно. Люди находят в ней некое успокоение, из-за чего от нее так тяжело отказаться. Но вы должны это сделать, даже если придется потратить значительную часть вашей жизни. Одна моя родственница чувствовала себя виноватой буквально из-за всего. Это чувство было у нее настолько сильно, что ей приходилось часами разговаривать с подругами о том, что же с этим делать. Но такие разговоры никак не помогают, ведь это лишь способ перевести внимание окружающих на себя. Это своего рода косвенный комплимент себе самому. То, что вы испытываете чувство вины, означает, что вам не все равно, так что по сути своей вы достойный человек. Послушайте, я не призываю вас никогда не чувствовать себя виноватым. Пусть чувство вины будет лишь моментальной вспышкой в сознании, которая даст вам понимание того, что вы поступили неправильно. Смысл имеет ли то, что вы делаете с тем, в чем виноваты. Вы это чувствуете недолго. Потом что-то предпринимаете, чтобы исправить ошибку, и после этого чувство вины исчезает. Если же вы ничего не можете сделать, неважно почему, то все равно должны перестать ощущать вину, потому что никому от этого никакой пользы не будет. Если вам кажется, что вы с кем-то плохо поступили, Незаслуженно кого-то игнорировали, обидели или выдали чужую тайну, ваше чувство вины никак не поможет этому человеку. Не хочу, чтобы мои слова показались вам слишком жесткими, поскольку большинство людей, подверженных чувству вины, имеют с ним сложные отношения, уходящие корнями далеко в прошлое, и многие из них на самом деле не пытаются быть эгоистичными. Вы достойны большего, чем проводить столько времени без нужды, упрекая себя. Вы подрываете собственную самооценку и самоуважение, и с этим надо покончить. Потому что вы на это действительно способны. Думайте о человеке или людях, с которыми, по вашему мнению, вы обошлись несправедливо. Сначала исправьте это, а потом уж можете подумать и о себе. Вы можете сожалеть о том, что сделали. Надеюсь, вы чему-то благодаря этому научитесь. Но испытывать чувство вины нет никакой необходимости. Людей, подверженных этому чувству, объединяет то, что они ощущают себя виноватыми из-за каких-то малозначительных вещей. Я помню, как одна моя пожилая родственница часами переживала из-за того, что обещала зайти к подруге, а потом вспомнила, что у нее есть другое важное дело, поэтому навестить ее не смогла. Я не мог понять, почему она просто не позвонила подруге и не сказала. «Прости, я ошиблась. У меня уже назначена другая встреча. Что ты делаешь в среду вечером?» Став взрослым, я нашел ответ. Решив проблему, она лишила бы себя возможности винить себя, а чувство вины может быть таким сладким. Правда ведь? Правило 79. Не поддавайтесь чувству вины.